глава 17 пещеры летучие мыши день 139 вы продержались 138 дней да как вы это сделали как блин вопли явно принадлежали не плутону вопли разбудили всех я выглянул из дома и ухмыльнулся неподалеку стоял насупившийся ваня с ведром на правой ноге В ведре был раствор, который за ночь успел неплохо схватиться. «Рыжие!» — заорал подошедший бор призывая близнецов к ответу. «Чего кричишь?» — спросил Толстый. «В такую рань!» — закончил забрата Вислый. «Ваша работа!» — хмуро спросил Бор-Борыч. — с совершенно честными глазами и скрещенными на руках пальцами ответили близнецы. «Прикол — зачет», — сказал им Борборыч, вызвав возмущенные бульканье со стороны Вани. «Но ведро и раствор придется компенсировать». «Я вам всего несколько гадостей сделал», — взмолился Ваня. «За что меня постоянно подкалывать?» «Гадостей ты сделал всего несколько, но сразу трём сотням», — пояснил я. «А ты один. Сколько тебе гадостей в компенсацию надо получить?» «Я хотя бы выживу», — спросил Ваня обреченно. — С высокой степенью вероятности, да, — успокоил его дойч, и, возможно, еще десяток жизни останется в запасе. — Шутит он, — буркнул невыспавшийся Барборыч. — От шуток близнецов из людей еще никто не умирал. — Обрати внимание, — назидательно сказал Толстый. — На слово «Еще!» — закончил Вислый. — И как мне это снимать? — спросил Ваня, глядя, как все расходятся, но ему никто не ответил. — И новый день, и новые заботы. Точнее, заботы старые, но уже обрастающие новыми подробностями. Вот сегодня прямо с утра выяснилось, что всего через пару дней после начала строительства кирпичей не хватает на дневную норму. А все почему? Потому что рабочих рук тоже не хватает. Внешние стены форта мы делали толстыми даже в жилых помещениях метра под полтора. Вот и приходилось лепить много стройматериала. Кривой предлагал сделать стены поуже. Все равно огнестрела в этом мире нет и сносить такие толстые нечем будет. А я уперся и сказал, что зато есть три шашиархи, и для них все это не проблема. Предложил делать кирпичи большего размера, но был сразу послан с объяснением, что при текущей силе и размере рук удобно класть именно такие кирпичи, а не здоровые блоки. Кривой самоубийца грёбаный вообще ни в грош не признавал мой авторитет, посылая сразу, когда ему что-то не нравилось. Мы оба из этих разговоров узнали про себя много нового, но друг на друга решили не обижаться» в общем еще два посо были вычтены и нанята еще одна бригада рабочих похоже народ собирался откупаться от общественных работ так что как узнавал что мы платим валили к нам толпами сегодня мы собирались до выкопать котлованы начать заливку фундамента люди уже вооружались огромными деревянными колотушками трамбовать сначала гальку и песок а потом раствор с учетом местных штормов закончить фундамент требовалось срочно а то придется ждать еще неделю пока высохнет Через три часа решения производственных проблем я застонал, схватился за голову и сбежал на совещание. Там хотя бы ничего говорить не надо. Послушал про печальные попытки партнёров наладить производство бумаги, внутренне усмехаясь. Тутового дерева я здесь пока не видел, но как получить целлюлозу уже примерно понимал. Было у нас два экспериментатора, которые возились с необычными источниками ткани. Их мечтой была бамбуковая ткань, которая им никак не давалась, в отличие от крапивной. Но если для ткани бамбуковое волокно не подходило, то для бумаги было в самый раз. Сразу после совещания я отправился к ним. Жили они в крепости на северной части, прямо рядом с башней, прикрывавшей место, где можно забраться на каменный обрыв. В башню они складывали готовый продукт, который потом пускали на нити, а вот результаты неудачных экспериментов складировали рядом, чтобы затем воспользоваться оказией и выбросить. Все, что я сделал, попросил их как оклопа ничего не выкидывать. Волокна хоть и были длинные, но если их порубить, выйдет отлично. А когда я вернулся на стройку, то меня ожидал неприятный сюрприз. Все работы встали. Снова. Люди толпились у котлована и что-то там рассматривали. Я растолкал строителей, пробившись в первый ряд, и понял причину задержки. Прямо под тем местом, где должен был быть донжон, сиял чернотой провал. У нас под ногами была настоящая пещера, и из нее уже лез какой-то страшный обитатель. «А нет, это Барбурыч весь в пыли». «И что там?» — нетерпеливо спросил Саша. «Пещера», — ответил Барбурыч, отряхиваясь от пыли. «А, Филя, посмотри, что откопали». «Далеко идет?» — спросил я. «Ты думаешь, я далеко забрался?» — удивился рейд лидер «Внизу совсем темно, и даже никакие грибы не светятся. Но воздух не спертый, а значит, где-то есть второй выход». «Да плевать на ее длину!» — воскликнул Кривой. что с ней делать-то? У меня работа стоит!» Бурборыч кивнул на меня, а потом и сам уставился, ожидая ответа. «Вход оставляете?» — приказал я. «Только крышку какую-нибудь придумайте, или вон камнем закройте, а то ночью оттуда вылезет какое-нибудь похуже Бурборыча и всех нас слопает». «А нам-то что?» — удивился кто-то из рабочих. «Мы в Нижнем ночуем». «Нам тоже не страшно!» — заметил Толстый. «Мы можем твари весь Нижний скормить!» — добавил Вислый. Срочно нужны были лампы. Вот просто очень срочно! Кровь из носу. На факелах далеко не уйдешь без нормальной пропитки, а ее у нас не было. Не отнимать же у ручки снова его драгоценную смолу. Снова началась обычная текучка строительных работ, и мне очень захотелось сбежать. Однако я заставил себя оставаться на стройке. В конце концов, речь идет практически о моем доме. Надо проявить выдержку и усидчивость. День сто сороковой. Вы продержались сто тридцать девять дней. — А-а-а! Да что же это такое-то? Теперь у нас был другой будильник. Импортный, не от мира, сего Плутон, будивший песнями, сменился на громкого отечественного Ваню. На этот раз Ваня стал объектом пристального внимания птиц. Над ним вились несколько чаек, пытаясь спикировать прямо на парня, а рядом бегали два баклана и кусали за ноги и постепенно число пернатых увеличивалось. А все потому, что от несчастного воняло рыбой, и запах был очень сильный. Тут у близнецов случился перебор, потому что Ваня и сам понял причину такого пристального внимания и принялся скидывать одежду, пытаясь определить, какая ее часть источает рыбный дух. Оказалось, что кожаные шорты. Пускай скажет спасибо, что не трусы. «Обычное утро в верхнем мысе, не правда ли?» Я подошел к обрыву со стороны Лосевки и поглядел на окрестности нашего поселения сверху. Дымились печи металлургических мастерских, росла запродана золотой, каркас будущего судна обрастал обшивкой. Каркас. Нет, кажется, это называется как-то иначе. Шпангоуты. Вспомнил. Одни люди страдают фигнёю своих жилищ, другие идут на работу. Всё это мне что-то напоминало. — На что любуешься? — спросил подошедший Борборыч. — На сектантов, — озвучил я догадку. — Сектантов? — удивился рейд-лидер. — Ага, смотри, там внизу живет секта, и они категорически против накопления богатств, — пояснил я. — Не понял. — Ну вот же они, — я показал рукой вниз. — Ходят в серых одеждах и живут в шалашах. — не стяжатели, — догадался Бурбурыч и усмехнулся. — Именно это мне и напоминали одежды жителей мыса. У нас не было красителей и отбеливателей, зато мы постепенно избавлялись от кожи, переходя на ткань, и все люди были одеты в бледные серые рубища, будто сговорились. Безрадостную картину завершали неказистые жилища. Нет, прав был медоед. Со стороны выглядит убого, хотя домики и удобные, спасибо Сашку за идею. И его, кстати, Саша уже посадил за разработку типового кирпичного дома. У нас за спиной кривой криками подгонял рабочих, которые тащили каменные блоки к фундаменту. Сначала мы думали все залить и подождать, но скальное основание не только не добавило проблем, но и облегчило строительство. Если все пройдет по плану, то через пару дней начнется возведение стен, а к этому времени как раз просохнет первая партия кирпичей. А у меня уже чесались руки поскорее начать исследование пещер. Я вовсе не ожидал, что мы найдем там сокровища, просто хотел убедиться, что с той стороны к поселку никто не подберется». А еще была надежда, что где-нибудь обнаружится достаточно удобный выход, чтобы сливать туда отходы нашей жизнедеятельности. Вот не дают мне покоя туалеты. Не привык я к близости собственных экскрементов. И в какой-то момент я понял. Чтобы произвести первую порцию масла, мне вовсе не обязательно дожидаться завершения работы ручки и других мастеров. Ведь он работал над производственным процессом, хоть и кустарным. А я мог сделать все сам и своими руками. Сказано – сделано. Перетащив от клопа семена финика, я стянул у с помощью сикамо-каменную ступку, пестик и глиняный противень. Разложив косточки, я поставил противень на угли, сушиться. Сам тем временем раздобыл бамбуковое ведерко и бревнышко с небольшим зазором, помещавшееся в это самое ведро. С помощью ножа и топорика я обстрогал поленцы так, чтобы получилось нечто вроде шеста с широкой ровной шляпкой. Шляпку пришлось выравнивать камнем. К тому моменту, когда был закончен будущий маслодавильный пресс, косточки достаточно просохли, и я принялся перетирать их в мелкую труху в ступке. Сначала было весьма неудобно, но очень скоро я набил руку и начал работать со скоростью кофемолки, выдавая каждые пять минут пригоршню, если не муки, то довольно мелкой крупы. Ударники и строители поглядывали на меня с подозрением, но с вопросами пока не лезли, за что я им был искренне благодарен. Секама я снова послал к Ире за тряпочкой и двумя небольшими кувшинами. В этот раз бедняга вернулся расстроенным, потому что не смог скрыть, для кого все это выпрашивал, поэтому получил нагоняй, два кувшина и трепицу. Я пообещал ему, что у него будет шанс оправдаться, и приступил к заключительной части. Перетертые семена уже снова лежали на противне, активно разогреваясь. Обмотав часть получившейся крупы тряпочкой, я опустил ее на дно ведерка, налег на шест и принялся давить. Силы у меня было много, чуть больше, чем дури, так что процесс пошел. Через десять минут, наклонив ведро, я вылил в один из кувшинов мутную коричневатую жидкость. Принялся снова давить и снова получил масло. С третьего раза масло уже перестало давиться так, что я ссыпал жмых, загрузил новую порцию и снова принялся давить. Вот тут уже любопытных собралось прилично. А то как же. Один из глав поселка масло давит. Вот представление это Из килограмма семян я к вечеру надавил почти четыреста миллилитров масла. Сказать, что я был рад это не сказать ничего. Я был в восторге. Половину я честно отлил во второй кувшин, а потом передал его, стопку, пестик, против не остальные ненужные принадлежности сикаму, попросив отнести Ире, вместе со спасибо и инструкцией, как через пару дней очистить масло от примесей. Теперь у меня было масло, но требовался еще и фонарь. К сожалению, скульптор со своими стеклами остался в медном, так что пришлось использовать подручные материалы, которых, впрочем, хватало. Пусть пляж у нас песчаный, но это вовсе не значит, что камней там нет. Их там весьма прилично. Попадались мне и слюдяные прозрачные камешки. Набрав таких, я вернулся к стройплощадке и принялся делать что-то вроде кальяна. Небольшой кувшин с двумя трубками. Через одно я собирался заливать масло, а через вторую выводить сразу три фитиля. Вокруг фитилей сделал бортики из прозрачных камней и глины. По бокам вылепил ушки, чтобы потом удобнее было носить фонарь. На ночь я поставил получившееся творение в печь вместе с кирпичами. Если не развалится, завтра будет хотя бы интересно. День 141. Вы продержались 140 дней. Выживание в дикой природе требует определенных навыков и знаний. У тебя их нет, не было и не будет, потому что ты тупой. Но вот тебе еще единичка интеллекта в помощь. Вам присвоен 36 уровень. Набрано опыта. 5122 из 18023 очков опыта. — Да чтоб тебя! Не успел спрятать опыт на хранение в казну, и вот на тебя! И зачем мне сейчас уровень? У меня стройка идет, мне опыт нужен! Я вышел из дома и столкнулся нос к носу с Ваней, который возмущенно показывал на нижнюю часть лица и жестикулировал, как лучший из итальянцев. Челюсть, рот, щеки, подбородок — все покрывал толстый засохший слой глины. Вокруг ржали недавно проснувшиеся ударники. «Зато если отдерешь, не надо будет бриться», — смеясь объяснял ему Баррелл. «Ты бы радовался, что это глина, и ее можно просто смыть. Вот с раствором ты бы мог только отодрать». «Где же ты раньше был?» — возмутился откуда-то толстый. «Умный такой», — добавил Вислый. Не обращая внимания на хохмачей, я уже шел к печи проверять свою чудо-лампу. И мне повезло. Лампа во время обжига не треснула, все-таки не зря месил глину несколько часов. Не буду рассказывать, как проталкивал пучки нити в узкие отверстия, это было и впрямь тяжело, но я справился. А потом залил внутрь масло, смочил верхушки фитилей, выждал полчаса и, наконец, зажег огонь. С лампой я и пошел ко входу в пещеру. Как-то так само получилось, что вместе со мной туда стянулась еще куча народу. Что я делаю и зачем, в принципе, уже ни для кого не было секретом. Так что на испытании случился полный аншлаг. Я сел на краю пещеры, спустил туда ноги, перехватил лампу одной рукой и полез. Проход уходил вниз под наклоном. Это был даже не проход, а скорее трещина, расширившаяся в этом месте достаточно, чтобы смог пролезть человек. Спускаться приходилось на пузе, ногами вперед, но вскоре трещина расширилась, и я смог приподняться и осмотреться. В какой-то момент стало страшно, что сейчас свод обвалится и похоронит меня под обломками, Но, вспомнив про тараканов, я решительно запихнул эти мысли так глубоко, как только смог. Вот только еще одной фобии мне не хватало. Лампа испускала достаточно света, чтобы отгонять темноту на 3-4 метра от меня. Камни, собранные мной на пляже, давали белые, зеленые и синие блики на темных каменных сводах, превращая пространство вокруг в подобие дискотеки, стоило мне лишь пошевелить рукой. Проход дальше расширялся, ведя в довольно просторную пещеру. Слабый сквозняк касался кожи, намекая, что Бурборыч был прав в своих предположениях. Здесь, под землёй, хватает входов и выходов. Осталось только их обнаружить. Опытным спелеологом я не был, но понимал, что соваться в пещеры без подготовки — это верный способ не найти выход, поэтому всё-таки преодолел своё любопытство и поднялся назад. — Ну и как? — спросил Бурборыч. — Света достаточно, — кивнул я. — Нужно побольше масла и ещё моток нитей, и можно идти на разведку. Масло надавили уже к обеду. Конечно, стоило бы его отфильтровать и избавить от примесей, но у нас терпения не хватило. Да мы на нем готовить и не собирались, а жечь можно и без фильтрации. Расходовалось оно медленно, так что кувшина хватит на сутки точно. В общем, мы были полностью готовы к исследованиям. Ира прислала три матка нити с запиской на кусочки кожи. — Спасибо за масло. сикама с собой не бери. У него клаустрофобия. Берегите себя, исследователи. «А Ира-то у нас грамотный человек. Во всех смыслах, ага». Лампу привязали к деревянному шесту веревка, использовав предусмотренные мной ушки на корпусе. В разведку пошли близнецы, Ване тоже надо отдыхать, Дрюха, а если полезное, что попадется, а еще я и Тарик, с ним не пропадешь. Бурборыч тоже просился, но я отказал ему под предлогом, что он пойдет в следующий раз. Кто-то должен был оставаться на стройке за старшего». Мы спустились по трещине до пещеры, выпрямились, подняли лампу над головой, закрепили нить у входа и пошли вперед. Если бы я представлял себе, с чем нам придется столкнуться, взял бы запас масла, побольше еды и еще нитей попросил бы. Под поверхностью острова скрывалась целая сеть пещер и туннелей естественного происхождения. Интереснее всего тут было Дрюхе. Он часто просил нас остановиться и в восхищении рассматривал стены. Я пока не спрашивал, что он там видит, пускай составит в своей голове картину, а потом поделится. Мы постоянно натыкались на развилки и часто упирались в каменные тупики. Нить медленно разматывалась, оставляя позади метр за метром. Тарик углем отмечал схему пройденных туннелей, делая себе особые пометки, когда коридоры расходились на разных уровнях. По общему впечатлению, мы спускались все ниже и ниже. Когда первый моток нити размотался почти полностью, мы услышали журчание воды. Связав нить первого мотка с нитью второго, мы осторожно пошли на звук. Очень скоро мы оказались в пещере, где по дну струился тонкий ручеек, и отправились вниз по течению. Не везде удавалось идти в полный рост. В одном месте пришлось вообще буквально ползти на пузи кожей, ощущая всю толщу земли, что нависало сверху. Журчание усилилось, и очень скоро мы оказались в огромной подземной зале, пол которой покрывал сплошной слой песка сделав всего несколько шагов мы увидели блики на гладкой поверхности воды озеро огромное подземное озеро метров пятьдесят в поперечнике куда и впадал подземный ручей вода была пресной направление движения было давно потеряно а второй моток нитий подходил к концу но вылезать наверх мы не спешили наш маленький отряд двинулся по песчаному берегу все приближаясь и приближаясь на звук к грохоту услышанному еще от ручья идти пришлось долго разматывая третий моток нитей и мы, наконец, добрались. Гремел, как мы и подозревали, небольшой водопад. Он срывался с обрыва и уносился во тьму трещины в новой огромной пещере. Дна у провала видно не было, как бы мы не опускали свой фонарь, да и шум падения воды возникал от удара об стену обрыва, а не одно или поверхность нового озера. Вода просто исчезала в темноте. Но ширина разлома была небольшой, всего метра полтора. А вот за ним шла новая пещера, усыпанная сталактитами, уходившими куда-то «Охренеть!» — восторженно выдал Дрюха, тем самым породив продолжительное эхо. Звук заметался вокруг, отражаясь от невидимых поверхностей, а из темноты в круг света вырвались какие-то черные сгустки, издающие громкое зловещее хлопанье. Я пригнулся и схватился за оружие, подметив, что и все мои остальные спутники сделали то же самое, и только потом понял, что это были обычные летучие мыши, которых мы умудрились разбудить. Они метались вокруг источника света в полном молчании, и только хлопанье тёмных крыльев тревожило подземную тишину. Чтобы не беспокоить зверьков, наш отряд отступил назад. Возвращаясь, мы наматывали нить на катушку, а потом прошлись вдоль берега в другую сторону. По пути обнаружили ещё несколько ручьёв, впадающих в подземный резервуар. А ведь, если вдуматься, я нашёл гораздо больше, чем рассчитывал. Если подвести сюда трубы, то бездонная трещина легко примет отходы посёлка, а озеро станет внутренним источником воды. Почти идеальное сочетание. Главное, трубы не перепутать и озеро не засрать. Мы еще долго ходили по пещерам, исследуя ответвления и проходы на максимальную длину нити, и только системное сообщение заставило нас повернуть назад. День 142. Вы продержались. 141 день. На поверхности нас ждали Саша, самые любопытные из рабочих и почти все ударники. Рассказ затянулся до глубокой ночи. Мы так и не нашли ни одного выхода на поверхность, зато летучие мыши как бы намекали, что они есть, а значит, предстояло и дальше исследовать сеть пещер. И хорошо еще, если единственными обитателями подземелья будут лишь безобидные ночные зверьки. И только когда я уже засыпал на своей лежанке, до меня дошло, сколько в пещерах было мест, где мы рисковали собственной шкурой. Но испугаться я не успел, потому что крепко уснул».